Здравствуйте, уважаемый читатель, точнее слушатель. Меня зовут Андрей Звонков, я автор книги «Смертельный вызов». Это первая детективная повесть о фельдшере скорой помощи в секретном агенте уголовного розыска Иване Тупицыне. Первая, надеюсь, не последняя. Вообще, Иван Дурак, герой русских сказок, встречается в наши дни. Много их появляется в обществе в переломные моменты, когда необходимо выживать в новых непривычных условиях. Особенно трудно человеку, если это время совпадает с периодом его взросления, что жизнь игра и не сказка признать довольно сложно. Как понять, что на твоем пути бурый волк, кто царевна лягушка, кто баб-яга, кто коси бессмертный кому можно доверять, кому нет, от кого надо бежать как можно дальше? Иван Тупицын, молодой фельдшер скорой помощи, по неволе становится секретным сотрудником милиции и рискуя жизнью раскрывает наркомафию, организованную на одной из подстанций скорой помощи Москвы. События происходят весной и летом 1993 года. Все персонажи повести вымышлены, совпадение с реальными людьми и событиями случайно. Надеюсь, вы получите удовольствие в исполнении Александра Макшанцева. Приятного вам прослушивания. До свидания. Андрей Звонков.